Глава четвертая. На следующее утро Петр Семенович Гуров шел на работу в плохом настроении. В голове вертелась мысль, порожденная вчерашним визитом, и он не мог решить, как поступать дальше. «Весьма вероятно, что им ничего не известно», — думал Гуров. «И все равно надо быть предельно осторожным». Он вошел в свой кабинет, переоделся, вымыл руки и отправился на осмотр больных своего отделения. Старшая медсестра Мария семенила рядом, на ходу докладывая обстановку. «Кашкарову значительно лучше. Ивановой я вчера делала капельницу. Костянка продолжает жаловаться на головную боль. В общем, все по-прежнему. Тяжелая у нас одна Федотова». Анну Петровну Федотову привезли два дня назад с обширным инфарктом. Вчера вечером ей стало лучше, но Гуров ушел домой, не побеседовав с ней, считая это излишним. Все необходимые меры приняты. Сегодня он первым делом отправился в ее палату. Анна Петровна, худенькая и миловидная женщина лет 35, лежала на постели с закрытыми глазами. Петр Семенович аккуратно обогнул капельницу и присел на кровать. Больная пошевелилась и открыла Большие черные глаза. «Анна Петровна, как вы себя чувствуете?» Участливо спросил Гуров. «Лучше». Женщина говорила с трудом. «Мне уже лучше». «Анна Петровна, вы в курсе, что с вами было?» Опять задал вопрос врач. «Да», — тихо ответила больная. «Вы, наверное, знаете, что после инфаркта больную нуждается в очень серьезном лечении. Вам «Понадобится уход. У вас есть родственники?» Анна Петровна отрицательно покачала головой. «Ни детей, ни родителей?» — поинтересовался Гуров. «Родители умерли. Детей нет». Лоб больной покрылся испариной. «Бывает, что в таких случаях откликаются дальние родственники. У вас был муж? Может быть, он или его родня?» Муж погиб в автокатастрофе. У него никого не было. Анна Петровна закрыла глаза. — А коллеги? — продолжал спрашивать Гуров. — Где вы работаете? — На почте. Разношу газеты. Раньше работала в ЦКБ, я инженер. Организацию закрыли. Федотова хотела еще что-то сказать, но Гуров перебил ее. «Анна Петровна, мне важно знать, кто станет помогать вам. Бывшие коллеги, друзья, кто-нибудь сможет?» Женщина отрицательно покачала головой. «Я сама». «Допустим». «Тогда следующий вопрос. Есть ли у вас деньги? Лекарства, которые быстро поднимут вас на ноги, стоят очень дорого?» «Откуда у меня деньги?» Больная попыталась улыбнуться. «Вы поняли суть вопроса? Они вам понадобятся. Может быть, есть ценные вещи, которые можно продать. Сейчас ничего не нужно жалеть, уверяю вас. Речь идет о вашей жизни». По выражению лица Федотова и Петр Семенович знал, какой ответ услышит. «У меня нет ценных вещей. Только квартира. Но если я продам ее, мне негде будет жить». «Понятно». Гуров поднялся с постели больной. «Отдыхайте». Придется обходиться теми лекарствами, которые выделяют больница. Петр Семенович уже подошел к двери, когда до него донесся слабый голос больной. «Значит, я умру?» «Обязательно», — подумал Гуров, но вслух сказал. «Анна Петровна, откуда такие мысли? Просто лечение будет длительным, но мы вас на ноги поставим». ты поручил наблюдение за Гуровым. — поинтересовался полковник Кравченко у Киселева. — Саша Литовченко, — бодро ответил тот. — Он же у нас лучший в этом деле. — Я тоже так считаю. После твоего рассказа у меня какие-то двойственные чувства по поводу кардиолога. Алексей Степанович подошел к окну. — Думаю, он не убивал. Но чутье подсказывает, что слежку мы организовали правильно. — Мы с Константином тоже так решили улыбнулся Павел. «Связи Яницкое проверили?» «Конечно, Алексей Степанович. Чисто, все, как рассказывала Скопина. А нам хоть бы маленькую зацепочку». Кравченко вздохнул. «Не нравится мне это дело. Ой, как не нравится».